Глава двенадцатая. Что значит из меня? внимательно смотрю на коллег, жду пояснений. Ребята сочувственно смотрят на меня и молчат. Читай сама. Слана в е т подает мне свой смартфон, а в нем на главной странице клиники размещена гневная статья одной из родственниц нашего пациента. Нас не лечат, нас к а л е ч а т гласило заглавие статьи. По спине пошли мурашки. Люди, хочу открыть вам глаза на врачебный беспредел. Моего сына в этой клинике оперировал психиатр. Вы представляете, психиатр. Неудивительно, что мой сын сейчас в реанимации и не может прийти в себя. Такие врачи не лечат, они убивают. Если мой мальчик не очнется, как мне жить дальше? Как таких врачей земля т о н о с и т Скоро технички будут принимать роды, а сантехники оперировать. Куда мы катимся? Что за бред? Откуда это? ш е п ч у я пребываю в шоке, отдавая Светлане телефон. Откуда она знает, что я была в операционной? Видимо, ей это рассказал кто-то из персонала. Тяжело вздохнув, говорит Оля, и все его поддерживают взглядом, жестом, вздохом. Но я же не оперировала. Оправдываюсь я скорее перед самой собой сейчас, нежели перед коллегами. Я выполняла обязанности медсестры. Теперь это слабый аргумент. Свете такого скандала общественность не поверит. р е ш а т что администрация клиники в ы г о р а ж и в а е т тебя, почему тогда увольняют не меня? Я смотрю поочередно на каждого. Почему Олега? Он сам так решил, тихо отвечает Юля, з д ы х а я Где он? Я блуждаю по комнате взглядом, будто он здесь и прячется за стулом или шкафом. Я в панике. О, Коршно, слышу я от Юли, пишет заявление. Уточняет Ольга. Я выбегаю из о р д и н а т о р с к о й и бегу к кабинету главного врача, не стучась, не оповещая о своем вторжении, врываясь в кабинет. Мужчина смотрит на меня о задачно, е н и я сразу замечаю, что взгляд начальника потухший. Он осунулся и кажется постарел на несколько лет. Посмотрю на того, ради которого п р и б е ж а л а сюда, и вижу, что Олег только что поставил подпись под заявлением, даже рука не дрогнула. Я подбегаю к столу и выхватываю бумагу из его рук. Настасия Николаевна, ч т о в ы себе позволяете, предупреждающе речит на меня Олег, в другой ситуации у меня бы подкосились ноги, а сейчас я твердо стою и не позволяю надавить на себя этими серыми глазами. И если кому и увольняться, то мне. Я присаживаюсь на единственный свободный стул, бесцеремонно беру со стола начальника чистый лист бумаги. Дай ручку, командую бывшему мужу. Настя, выйди. настаивает он, несмотря на ошарашенного начальника, а тот лишь сидит в своем кресле и успевает только переводить свой взгляд то на меня, то на Олега. Ты не прав, настаиваю я. Это ты не права, гневно отвечает он, повышая голос до крика. Ты не сама вошла в операциону, и я тебя попросил. Это мое решение и моя ответственность. Что, совсем ничего нельзя сделать? Я тоже кричу и плевать, что нас слышно в коридоре. Ведь это не правда. Знаю, Насть, тихо отвечает Коршнов, тушак на корню наши эмоции. Но ты читал комментарии? Я отрицательно качая головой. Не до этого было. Там такое дерьмо вылили не только на эту ситуацию, а на всю медицину в целом. Каждый вспомнил, как его ахайли в регистратуре не дали талончик к врачу, приняли п а ц и е н т а в не в очереди, оставив того, кому по записи ждать лишних пятнадцать минут и так далее. Ну а с и т у а ц и и прожерх хирургов вообще бесчисленное множество, более пяти тысяч сообщений. И Я понимаю, Анастасии, что это несправедливо, но министерство и слушать не хочет наши комментарии по данному вопросу. Вынесен вердикт вышестоящему руководству наказать виновных, желательно через увольнение. Но мы спасли человеку жизнь, за что такая грязь? Я п ы т а ю с ь сдержать накатившиеся слезы. Неужели человеческая слепота и несправедливость способны запустить такую лавину негатива и неприязни? Сам не знаю. Самое противное в это м то, что утечка информации была от моего персонала. Я как руководитель не состоялся, а раз моем коллективе, возможно, подстава и клевета. Вы же не собираетесь тоже уйти? – спрашивает Олег дрогнувшим голосом. К сожалению, не могу пока. Я в ответе за весь персонал. И бросать его из-за одной паршивой овцы не и м е я права. Я собрал в этих стенах людей, которые любят свою работу. Вы все профессионалы. Вы отдаете с д е л о с душой, и из-за этого я ценю каждого из вас. Я сейчас в растерянности не могу понять, где поступил не так. А если я докажу, что я не только психотерапевт, но еще хирург, это спасет ситуацию? Перебиваю мужской диалог. Настя, н у как ты это докажешь? Сарказмом спрашивает Олег. дипломом чекаю н я Анастасия Николаевна вы сейчас хотите сказать что у вас есть диплом по специальности хирургия есть подтверждаю я но как вы не представляли его когда устраивались на работу т а р а т о р и т в и т а л и й Петрович ты же не пришла на защиту диплома потрясенно спрашивает бывший муж я защитила его спустя два года да У меня есть диплом хирурга, хотя о способе его получения и никому, и никогда не расскажу. Три года назад. Привет, н у ч к а Я открыла х о д н у ю дверь свою маленькую квартирку, в которой бываю только ночами. Дедушка, как всегда, приехал без предупреждения, вошел в квартиру и поцеловал меня в макушку. Здравствуй, дед. Проходи. Ты почему не предупредил, что приедешь? Мне скоро на смену идти. Но чай мы попить успеем. Я спешу на кухню, но дед останавливает меня. Погоди, с чаем, н а с е н ь к а Я проездом и ненадолго. Что-то случилось? н а с т о р о ж н о спросила я. Вот. Он выложил на стол что-то из своего кейса, и я с опаской подошла к столу. Защищалась бы сама, был бы красный, а так синий. Ты что натворил? Я взяла в руки новый диплом на мое имя и не смогла сдержать эмоций. Впервые в жизни я повысила голос на него. Я тебя просила? Нет, не просила. Спокойно ответил он. Прими это как мою прихоть. И я всю жизнь мечтала, чтобы моя внучка была хирургом. Но я не буду работать по этой специальности. Отбрасываю документ в сторону, будто он меня обжигает. Не работай. Но диплом пусть будет у тебя. Может. Пригодится когда, дед? Тебе же пришлось просить кого-то об этом? Ерунда. Они всю жизнь обращаются ко мне, то за б е с п л а т н о й консультации, то в организации семинара. Могу и я один раз жизни попросить о встречном одолжении. Как ты думаешь? Но это неправильно. Было бы неправильно, если бы ты вообще там не училась, а я тебе диплом принёс. Ты отучилась, написал шикарный диплом. Ты просто не пришла на защиту. Запомни, твоя личная жизнь не должна никогда пересекаться с профессиональной. Ты допустил ошибку, когда позволила эмоциям взять верх над разумом. Я тебя поддержал, не остановил, но я не разделил твоего мнения. Черт возьми, я гордился тобой. Я же видел, как тебе было трудно. Тебя обвиняли сокурсники, что педагоги ставят пятерки только из-за меня. А ты пыхтел а и шла вперед и ни разу ко мне не обратилась. ты заслужила каждую оценку, ты заслужила этот диплом, дед, я люблю тебя, п л а ч а я обняла его и прижала с ь к родной груди. пусть будет так, как он хочет, не буду спорить. не сильнее, чем я тебя, ты для меня все, мое солнышко. Анастасия Николаевна, где ваш диплом? Из моих воспоминаний меня отвлекает настойчивый голос начальник. На моей почте есть скан-копия. Можно мне воспользоваться вашим компьютером? Да, конечно. Он в с т а е т со своего кресла, уступая место мне. Я быстро вхожу в электронную почту и нахожу нужный документ, отправляю его на печать. И из вашего диалога я понял, что вы учились вместе. Это так? в к р а т ч е вас спрашивает Виталий Петрович. Да, вы правы. Отвечаю. Я понимаю, что мы с Олегом проболтались. Почему сразу не сказали? Не унимается Коршну. Или есть что-то еще? Есть что-то еще. Отвечает Олег, не сводя своего взгляда с меня. Мы были женаты. Вот как? Неожиданно. Осмотрит внимательно на нас. А сейчас как? А сейчас мы просто коллеги, говорит Олег. И мы бы не хотели, я понял. Никто ничего не узнает, по крайней мере от меня. Он берет свои руки распечатанные страницы моего диплома и улыбается. Слушайте, Мартыновы, вы меня чуть до инфаркта не довели. Скройте с глаз моих. Чего стоите ты? Идите. Буду в министерство звонить. А что с моим увольнением? Неудоменно спрашивает Олег. Каким увольнением? спрашивает Коршунов взглядом, разрешая мне разорвать заявление Олега. Что я и делаю с легкостью и триумфом. Еще бы это сделать на глазах того, кто это все закрутил. Вот тогда бы я улыбнулась от всей души. Мы улыбаясь входим в о р д и н а т о р с к у ю На нас смотрят коллеги с печалью в глазах. Они так и не разошлись по рабочим местам. Насть, чай будешь? Улыбаясь, спрашивает Олег, игнорируя вопросительные взгляды. Конечно, отвечаю я, подыгрывая м а р т ы н у Бутерброды с сыром или с колбасой? Лицо Олег вытягивается после каждого слова. А шоколадка есть? Есть. Он протягивает мне плитку молочного пористого шоколада. Надо же, помнит, какой я люблю. Не сомневаюсь, что это он купил. Мы садимся напротив друг друга, разламываем шоколад и ставим кружки. Это вот так увольнение празднуете? Не выдержала Юлия Романовна. Не будет никакого увольнения. Все разрешилось. Я остаюсь. Улыбаясь отвечает Олег. А Настя? С осторожностью спрашивает Светлана Викторовна. И Настя тоже? Поясняет мужчина. Это как? К нам подсаживается Иван с другой стороны с в е т л а н а Через минуту мы были в окружении друзей, жаждущих услышать продолжение. Я протягиваю руку к кружке, а Олька выхватывает ее и убирает на другой стол. Ждут. У меня есть диплом хирурга, говорю я, невидно хлопая ресницами. Как? Почему сразу не сказал? Когда ты успела? Вопросы сыплются со всех сторон, а мне так хочется смеяться и обнять каждого из присутствующих, так как эта ситуация показала, насколько мы близки. Мы не просто коллеги, мы друзья. А давайте об этом позже, говорит Станислав. Может после работы сходимся вместе в кафе или ресторан, посидим, пообщаемся. Надо отметить такую победу над лицемерами и недоброжелателями. Я за, говорит Ольга. Я тоже не против, подтверждает Юля. Отличная идея, улыбаясь и обнимая меня, говорит Света. Мы согласны, отвечает за нас Олег.